Евгений Лукин, катали мы ваше солнце. Тем только и дышим, что знать не знаем. в и Даль. Глава 1 Ночка темная. Кудыка был разбужен дробным, глуховатым бряцанием медного позвонка. Заворотился на лавке, с надеждой выпростал из-под одеяла, подбитого зайчьим мехом в склокоченную голову, но, разлепив веки, так ничего и не увидел. Черно, как в полене. Трык-трык. Поскрипывала и постукивала неподалеку. Трык-трык. Приподнялся на локтей, все еще ожидая, что вот-вот порозовеют засветятся репейки слюды в широком косящатом оконце. Примечание. Репейок. Бериндейская. Звездчатая вставочка. Не дождавшись, крякнул, помянул в сердцах Шишимору и всех родичей ее. Примечание. Шишимора. Бериндейская. Шишига. Кикимора. Потом запустил пятерню в редкую от частых раздумий бороденку и, уставясь в невидимый потолок, стал сердито соображать, что же он все-таки напутал в хитром своем резном снарядце. Днем вещица работала исправно и бряцала вовремя, если и промахивалась, то самую малость. А вот восходы, видишь, не угадал еще ни разу. Может, и впрямь Шишимара шалит. Однако в Шишимар, по правде сказать, кудыка не особенно ты и верил. Он, если на то пошло, и сам о прошлом годе, сговорившись с полоскыней, подсадил Шишимору княжьему боярину Блуду Чадовичу. Резали они с тем полоскыней в тереме веслое крыльцо о двух столпах. Примечание. Вислое крыльцо. Бериндейское. Огражденный перилами выступ, приделанный извне к дому. Крылечко вышло за гляденицы Да вот прижимист оказался Блуд. Не доплатил. Ну и стало быть, с того самого дня возьми, да и заведись, Шишимора. Скрипит, стонет, хоть и стерим и беги. Долго крепился блуд, а все одно не стерпел. Послал за Кудыкой да за плоскыней. Уплотил сполна. И, как корова языком слизнула Нет Шишимора. Такое вот диво. Кудыка ухмыльнулся, припоминая давнюю эту проделку, и сел на лавке, накинув на плечи зипунишка. Примечание. Зипун. Бериндейская. исподней одежа. Узкая до колен и без козыря. За ночь Горенко выстала, пробирала зноб. Либо огонь вздуть. Кудыка встал и в черной коксаже тьме сошел крутой двенадцатиступенной лесенкой в подклет, где потрогал чуть теплую печку и хмыкнул довольно. Печью своей Кудыка гордился. Сложенный из греческого кирпича и лишь сверху обмазанный глиной жара на держала почитай всю ночь. В двух шагах от Кудыкиной подворотни по речке повытекли, Пролегал путь из варяг в греки. Ну как тут не попользоваться такой оказией? Были б только денежки. А денежки у Кудыки были. Не чурки деревянные, как у прочих берендеев а мелкое серебро, дробная монета, у тех же греков наторгованная. Хитер был Кудыка, ох, хитер! Другой бы на радостях из розец муравленый пустил по печке, стены бы в горинке красной кожей приодел, а он по-смирному, глиной-дорогожкой. Назови кто в людях Кудыку зажиточным, На смех бы ведь подняли. Хоть и дом у него двухпрясельный. Примечание. Двупрясельный. Бериндейская. В два потолка. Горница на подклете. И дым он из трубы, а не из окна волком. А все смекалка Кудыкина. Иной аж прослезится о художестве своем, говоря. Да кто же ему поверит-то? Примечание. Художество. Бериндейское. Лихие, никудышные дела. Примечание. А Кудыка как начнет хвастать, проверяясь для виду, все от хохота славу квалятся. Что с такого возьмешь? Потому и поборы на него падали самые легкие. И даже Кощей, под которым ходили все теплынские берегини, хранил Кудыкин двор лишь во малому оберегу. Примечание. Оберег. Бериндейское. Привеска от глазу Огня, воды и прочее. А мог бы и по-большому. Раз в два дороже. Кудыка отнял заслонку... Лицо нежно тронул неворошенный жар под пеплом. Стало быть, все-таки дед вставал среди ночи да подтапливал. Древорец пошевелил кочергой, обдав красноватой позолотой рубаху, и, на нашарив тугою весистый, как кирпич, стружечный жимок сунул в печь. Вскоре загудело красное веселое пламя, забегали по стенам теплые зайчики. На палатах тут же закряхтел и заохал старый дед Пихтот Вердячич. — О-хо-хо, внуча -кудыча! Ты спи, дед, спи! — успокоил кудык «Темно еще». «Темно», — недовольно повторил дед. «То-то и оно, что темно». «А почему темно-то?» «Рано потому что», — ответил Кудыка, отправляя в огненную пасть печи еще один плотный стружечный кирпичик. В палате заскрипели, затрещали, всколыхнулась лежащая горбом ветхая шубейка, и в пятнистой полутьме явилась морщинистая резное личико деда. Кудыка индо залюбовался. Примечание. «Индо». Бериндейская. Ажна. Уж на что он сам слыл первым древорезом в слободе? А поди ж ты, выведи так-то вот каждую морщинку. — Не заплатно ты, башка! — гневно выкатывая глаза, прошамкал дед. — раны ему! Солнышку-то давно уж встать пора! — Ну, ты солнышку-то не указывай! — ворчливо заметил Кудыка, закрывая заслонку. — Пора ему, там не пора! — дед крякнул и примол Потом заворчал снова, на этот раз тревожно, испуганно. «Раньше-то, а? Лето долгое, зима мягкая, весной как пригреет, смотришь, а лед по речке по сволочи шорохом идет вовсю, а нынче он уже и вытекло по затонам подмерзать стало. Эх, прогневалось на нас ясно солнышко!» «Это за что же?» — спросил Кудыка. «А не надо было греков пущать в государстве. Время мерят, часы ладят». Кудыка хмыкнул, засветил ночник и вышел в сене, где умылся ледяной водой из катки, все посматривая, не заразовеет ли ледяные чешуйки в оконце. — А знаешь, почему греков греками зовут? — снова заговорил дед, стоило кудыке вернуться. — Грешные потому что. А ты вон с ними дружбу водишь. С часовщиками. Последнее слово дед выговорил презрительно, как выбронился. — Как же это греков не пущать? — удивился кудыка. «Ежели не пущать, так это бесторжее будет! Бесторговица!» «Да и леший с ней с бесторговицей!» — взвился дед. «Зато, глядишь, солнышко смилуется, припечет!» Кудыка не дослушал и снова поднялся в горницу. Трык-трык! — все так же поскрипывал и постукивал резной снарядец. Трык-трык! Гирька на ремешке свисла уже чуть ли не до полу. «Греки греками, а и мы кое-что можем!» «Не мудреные вроде снасть!» Два пупочетых колеса с колебалом, да позвонок с опрокидом. А вот падишь ты, время кажет, и в позвонок бряцает на закате. Ежели бы еще и на рассвете бряцало, цены бы ей не было. куды Кудыка нахмурился, остановил колебало и, намотав ремешок на валик, снова качнул. Трык-трык. А ведь дед-то прав. Ночи теперь не в пример длиннее стали. Шутка что ли? Лишних три оборота ременных на ночь накинул. «Позавчера два, вчера три. Сколько же еще добавлять то Ремня не хватит!» Долго бы еще размышлял Кудыка, но тут мелькнули наконец в ледяных репейках окна дробные алые искорки. Обрадоваться правда не успел, понял, что не солнышко тем искоркам причиной. Кто-то бегал по улицам с огнем, да и не один, а вскоре стали слышны и отдаленные крики. Кудыка торопливо подпоясал зипун и, на ходу влезая рукой в рукав шубейки, заторопился вниз по лесенке. Дед Пехтот-вердячич, привскинувшись на палатах, тревожно склонял ухо к невнятному шуму. — Что там, кудыка? — Да кто ж его знает? — также тревожно отвечал ему тот, срываясь со стены кистень-звездыш. — Примечание. Звездыш. Бериндейская. Чекушка-гвоздевка, либо рогульчатое ядро на коротком кистенище. — Не иначе опять лихие люди доброго человека в чужой клети поймали. Нахлобучил шапчонку Выбежал в черные сени, отнял засов. Очутившись на низком крыльце, первым делом взглянул на восток. Нет, ничего там не светилось, вида даже не разовела. Серебром сияли гвоздики звезд, вколоченные во множестве огромное черное небо. Ночь стояла, такая ясная, что на шляпках покрупнее можно было различить насечку. Узкой, прокопанной в сугробах тропинкой, кудыка приблизился к воротам об одном полотне и, вынув брус, с трудом приотворил заметенную калитку. По тихой улочке, страшно сопя и громко хрустя настом, кто-то шел, направляясь к дальнему концу слободы, темный, косолапый и с посохом, а может, и с колом. — Плоскиня, ты что ли? — на удачу окликнул Кудыка. Косолапый обернулся, набычился и впрямь Плоскиня. — А то кто же, — посмотревшись, чьи врата мрачно бросил он. — Куда это ты до свету наладился? — Ех! — скрикнул в сердцах Плоскиня. Сгреб с лохматой головы лохматую шапку. Хотел было швырнуть под ноги, но, схваченный морозом за уши, тут же нахлобучил снова. «Ну, попадись она мне только под правую руку!» «Жену, что ли, опять ищешь?» — сообразил Кудыка. «А то кого же!» — гаркнул Плоскиня. «Проснулся! Хвать! Нет ее!» «Ну да кука! Я тебе покажу, как чужих жен с панталыку сбивать!» «Думаешь, у него она?» «А то у кого же!» Плоскиня ухнул, ударил колом в наст и захрустел дальше. Кудыка покачал ему во головой, однако личико у самого было лукавое. От самого-то, от Кудыки, жена давно с греками сбежала, оставив ругательное берестяное письмишко. Да перед тем еще зуб кочергой выбила Смеялся тогда плоскыня над Кудыкиной бедой. Ох, смеялся. Ухмыляясь, Кудыка запер уже калитку, когда снаружи снова захрустел наст, послышали язычные голоса, а потом кто-то грянул кулачищем в воротину. Чуть свирейного столба не сорвал. Примечание верейный столб бериндейская на коем воротное полотно навешивает открывай кудыка заробел но не слишком в зазорах между досками полоскались алые его цветы щели словно облизывались раз с огнем пришли значит не от кощейя а ты кто таков сердито спросил кудыка чтобы горло драть княжья рать складно рявкнули с той стороны кудык вспотел на морозе и кинулся отваливать подворотню С натуженным визгом отъехала деря нас, дощатое полотно, и во двор, высоко подняв стеклянные греческие лампы, вступили человек семь в кожухах, из-под которых виднелись кольчуги. Первым, раскидывая короткими крепкими ногами полы медвежьей шубы, шествовал дородный блуд Чадович. Суров был боярин. Из-под горлатной шапки седоватая грива. Лик, ежели сбоку смотреть, точь-в-точь, -точь, как у зубра. Глаза строгие, чуть на выкате. «Так какой же это докука!» С его просил боярин, Сунув лампу, едва ли не в лоб хозяину. Это ж Кудыка. Он мне о прошлом годе Шишимуру в терем подсадил, лоботёс. Кудыка я, Сдавленно подтвердил Кудыка, кланяясь. А до кука он не непутёвый, На том конце слободы живёт. Блудчадович издал досадливый рык, Повернулся и молча вышел. Храбры расступились, пропуская боярина, И поспешили следом. Примечание. Храбр. Бериндейская. Гридень. Кмет. Ратник. Последнего Кудыка изловчился поймать за рукав. — Братья, а братья? Тот обернулся недовольный. — Что деется? Растолкуй! — взмолился древорез. — Что деется? Что деется? Храбро нахмурился, потом вдруг прыснул и, кинув опасливый взгляд через плечо, подался к Кудыке. — Вишь, солнышко-то припоздало сегодня! — радостно зашептал он. Ну, боярин, стало быть, возьми да и проснись до досвету. Послал светлицу к племяннице к своей, к шалаве, значит, не путятичнее. А племянница-то и того, и нетути Вот ищем теперь. Повернулся было идти, но кудыка не пустил. Да что ты мне про племянницу? Солнышко-то припоздало, почему? Может, указ какой оглашали? Да я не слышал. Храбро крякнул, взглянул боязливо на Черный Восток и, тут же отведя глаза, решительно освободил рукав. — Не было никакого указа, — уклончиво буркнул он. — Да встанет когда-нибудь? Куда денется? Кудыка смотрел ему вслед и скреб затылок. Что плоскыня до свету проснулся — не диво. Но бояре, они-то ведь чуть не до полудня спят. Ох, и впрямь неладное что-то творилось сегодня со светлым и тресветлым нашим солнышком. Ну, не желал вставать, и все тут. Кудыка потрогал языком прогал в зубах и принялся затворять воротину. А по улочке тем временем пробежали еще две серые тени. Тоже скалами и в ту же сторону. «Эй, Бериндеи!» – позвал Кудыка. «Далеко собрались? Не к «К нему, чтоб его пополам, да в черепья!» – останавливаясь, бросил один из них. «Не спеши!» – посоветовал Кудыка. «А что такое?» «Да там и без вас народу хватает!» Бериндеи уставились друг на друга, запрокинув нечесанной с вечера бороды и прижал воротину и наложил засов ну нахлещут сегодня кому-то за горбок привалил подворотню и двинулся по узкой тропинке меж сугробов к дому дед пихтотвердячий сидел перед печкой на корточках и совал в огненную утробу очередной стружечный жимок или погорельцев возьми сердито сказал он, не оборачиваясь и лезут к нам и лезут попрошайничают колдуют и ведь что плетут солнышко где у них погорело Не погорело оно, а просто отвернулось от них, от забродык. Вот и весь сказ. Кудыка насупился и, не отвечая, поднялся к себе. Ночник стоял на столе рядом со снарядцем. В трепетном желтоватом свете обозначились сложенные в углу чурочки и дубовый винтовой жом для стружек, задуманные и слаженные самим кудыкой. Зарядишь в него всякого сора древесного, закрутишь, и выходит стружечный жемок. Плотный-плотный. Не дать не взять греческий кирпич, из каких печка сложена. В слободке над Кудыкой посмеивались. Додумался де. В горнице работает. Так оно ведь светлее, в горнице-то. Кудыка еще раз взглянул на глухой переплет окна. Брюхо внятно подсказывало, что пора бы уже и позавтракать. Однако, до света не помолясь на ясно солнышко, завтракать было не принято. Вот еще не то А ежели оно, солнышко то есть, вдруг возьмет и совсем того, не взойдет? От такой мысли у Кудыки ершиб по телу встали примечание Ерши. Бериндейская. Зазубрины. Мурашки. Почуял хрупкость в ногах, и опустился на лавку с прислоном. Трык-трык. Уставился на гуляющие туда-сюда колебало. Да часы ли он греческие сладил ненароком. Часы у бериндеев были под запретом. Все, кроме солнечных. Даром что ли волхвы толкуют? Не людское это дело, время мерить. Солнышко-то оно все видит. Обидится добросиянное и вовсе скроется. Да нет, какие часы? Подлинные часы, сказывают, из железа ладит с цифирью. Вдруг скачил, сорвал с валик ремень с гирькой, разъединил пупычатые колеса, снял колебало. Медный позвонок грянулся, звякнув на стол, покатился по кругу. Кудыка заметался по горенке, пряча резные части разобранного снаряда среди чурок и зажомом. Рассовав остановился, тяжело дыша. Не вынести шины и снова сбежал в подклет к деду. Тот сидел у печки и, кутаясь в шубейку, задумчиво бучил глаза. — Дед! одет жалобно позвал Кудыка еще с лесенки. Старый дед Пихтот Вердячич очнулся и посмотрел на внука. — Чего тебе? — Да вот, думаю, сидим тут на тощее сердце. Вчерашнюю кашу не разогретли ли? — И думать не смей, — деда подбросила с лавки. — Совсем осерчает солнышко. Будешь тогда знать. Кудыка помялся. Поправил светец и, присев рядом с дедом, уронил плечи. «Вот ты говоришь, погорельцы!» – беспомощно начал он. «Солнышко, дядь, от них отвернулось. А почему отвернулось-то?» Дед долго молчал, жевал губами. «Согрешили, стало быть. Вот и отвернулось!» – недовольно ответил он наконец. «А как согрешили-то? Время мерили?» «Может, и мерили. Кто их знает?» Кудыка приуныл окончательно. «А греки?» — спросил он с надеждой. «Греки-то вон, тоже говоришь, часы ладят. Как же она от них-то не отвернулась, от греков?» «Это кто ж тебе сказал, что не отвернулась?» Дед зловеще усмехнулся. «И еще как отвернулась. Солнышко-то садится куда?» «В теплынь озера. А греки как раз за теплынью, на том берегу, за краем света, стал быть», — опешил Кудыка. «Что же они?» выходит во тьме живут?» выходит во тьме!» «А варяги?» «И варяги!» — решительно отрубил дед, потом хмыкнул и задумался. «Нет, ну...» — покашливая добавил он. «Когда солнышко встает, оно немного и варягом светит, а когда садится — греком!» Замолчал, моргая. Кудыка глядел на него во все глаза, и в голову лезло такое, отчего у доброго бериндея, глядишь, последний ум отшибет. — А как же греки сказывают, — с запинкой спросил он, — что у них солнышко жарче нашего? — А ты больше греков слушай, — огрызнулся пихто Вердятич. — Они тебе много чего понарасскажут, греки-то. Просто морок такой бывает над Теплень озером, сразу после заката. Так и называется ложное солнце, или греческое, и жара от него никакого нету, видимость одна. — Да погоди ты, дед, — взмолился Кудыка. — Морок, ладно. — «Кляп с ним, с мороком!» «Примечание. Кляп. Бериндейское. Часть мужеское тела но «Но само-то, солнышко, оно ж едино!» «В двух ликах!» — строго добавил дед, поднимая корявый палец. «Это понятно!» — торопливо поправился Кудыка. «Четное, стало быть, и нечетное. Но ведь оба лика-то все равно светлые. Как же оно тогда отвернуться может? Чем оно отвернется-то?» Дед открыл было рот но, видно, и у него тоже в голове захлестнуло. Так ничего и не ответил старый. А что до двух солнечных ликов, то тут дело было тонкое. Всякий берендей точно знал, четное сегодня солнышко на небесах или же нечетное. Ежели, скажем, выйдешь на заре, когда раскаляется оно еще не до а только до красна, и увидишь, что плавает по трисветлому светлому этакое темное пятнышко, то стало быть день нынче четный. И хотя волхвы твердили неустанно, что оба солнечных лика одинаково благосклонны к добрым берендеям и разнятся лишь за тем, чтоб легче было дни отличать. Разве что дурачок, какой решился бы при четном солнышке затеять новое дело. Пиво там затереть, или, скажем, саху новую изладить. И, что хуже всего, вставать сегодня не желало именно нечетное, счастливое солнышко, при котором хоть резные чурки бериндеям волхвам неси, хоть обос наряжай за пеплом да залой к теплыне озеру. — Да нет, — возмутился вдруг дед Пихтот Вердятич, — не за что ему на нас гневаться. Это, видать, сволоча не нагрешили. С них станется. А мы-то теплынцы. А — А-а-а! — Кудыков ответ лишь рукой махнул. — Что совой обпень, что пнем об сову. Солнышко-то и нам, и им светит. — Да как ты говоришь, все едино, — скипел дед. — Они, значит, виноваты. А мы в темноте сидим. Тут где-то неподалеку, на заснеженной улочке, свистнуло, гаркнуло и Кудыков скинул голову. Либо пойти взглянуть, боязливо пробормотал он, встал и затянул потуже опояску. Свистнуло, гаркнуло, гулким эхом отдалось за черной вытеклой. Примечание. Эхо. греческая Лесная баснословная девка, повторяющая, что скажут. Отголосок тоже. И полезла с огнем, подвывая из-под воротины калиток на заснеженные улочки, опростаумевшая от страха слободка. Въевшись глазами в черный как сажи, восток загласили бабы. Растерянно рякнули на них мужики. Велик был народный вопль. Те бериндеи, что проснулись раньше всех и хватились жен, заслышав общий крик, опомнились, закрутили головами. Остановился, как в лоб поленом озадаченный, боярин Блудчадович, не дойдя каких-нибудь двух переплевов до ветхой докукиной избушки. Примечание. Переплёв. Бериндейская. Меры длины. Тоже, видать, сообразил, что племянница-то в терем вернётся, а вот солнышко... стуже стояла такая, что зубы смерзались. Вспомнилось даже присловие. Лешие чая зябли, не ровен час греться придут. Присловие, понятно, шутейное. В лесу дровец куда больше, чем в слободе. И всё же кудыки почудилось, и не однажды. В свете съёжившихся на холоде огней... Что метнулось за сугроб косматая серая тень? Лешие-то, известно, шастают вывороченных наизнанку шубах. Обычай у них такой. Ужаснувшиеся бериндеи сбивались в толпы, кричали наперебой, и все порывались идти кого-то бить. Только вот никак не могли решить кого. «Пустили погорельцев!» — надрывался некто, и сам не слишком отличавшийся от выходца из «Черной сумеречи». Дыры сплошь до заплатки. «А они вон вражат! Воду в ложке замораживают! Порчу наводят!» «Что, не так?» — Мы-то солнышко Ярилом зовем. А они что Ярилом зовут? — Сказать стыдно. Кляп мужской. Да как же ему солнышку, то есть добросиянному, не обидеться? — Бериндей! — недослышав о ком речь, бухнул кто-то, как в колокол. — Потопим всех греков, вытекли! — Я тебя потоплю! — зычно прикрикнул подоспевший с дружиною боярин Блудчадович. — С греков пошлину в казну идет! «А им толстопузы мошна дороже солнышко Прозвенел в ответ молодой дерзкий голос. Запахло смутой. Храбро нахмурились, двинулись поплотнее вокруг боярина, подергали на всякий случай сабельки в ножнах. Вдруг примерзли. Трепетали огоньки в склянницах греческих ламп, трещали запрещенные смоляные светочи. До смуты, однако, не дошло. «Да чего гадать? Волхов спросить надо сообразил друг Кудыка. «Верно!» «Тащи сюда волхвов! Мы их, понимаешь, кормим, поим, а у них вон и солнышко не встает!» «Ну ты с волхвами-то побережней! А чё их теперь беречь? Солнышко-то так и так нетути Проспали солнышко!» Заполошно взвыла какая-то баба, а за ней все прочие. «Тихо!» — орал, продираясь сквозь толпу на дырявых локтях шумок, прозванный так давно и неспроста. «Тихо! Виноватых ищите Сами виноватые!» «Солнышку от вас жертвы надо!» «А вы что ему жертвуете?» «Чурки резные!» Толпа ухнула нутром, заворчала угрожающе. «Ну ты полегче насчет чурк то За чурки знаешь!» «Бериндеи! Да что же это! и Идольцев резных чурками зовет!» «На чертоплешину давно не нарывался!» «Примечание!» «Чертоплешина! Бериндейская!» «Удар плашмя по голове!» «Да погоди! Может, что дельное скажет!» Шумок полез на плотный сугроб, то и дело проваливаясь, ища место повыше и покрепче. «Куколок-бериндеек режете?» – зловеще спросил он, утвердясь. «А что они означают, куколки-то? берендейки «Бериндейка берендейка – сердит ответили из толпы. «Вот!» – закричал Шумок, заслоняя звезды воздетыми над головой мохнатыми рукавицами. «Вот она, жадность-то людская!» В прежние времена для солнышка бериндейку выбирали. И не абы какую, а самую, что ни на есть, молодую, пригожую. Да когда это было? Да когда бы ни было. А теперь? Что же оно, солнышко-то, слепое? Идола деревянного от живого человека не отличит. И ладно бы хоть в рост в бериндейский резали, как раньше. А то ведь совсем уж стыд потеряли. Режут куколок с локоток. В запальчивости Шумок отрубил на правой руке размер куколки. И толпа взревела от обиды. Очень уж оскорбительно вышло у него это движение. — Да отшелушить его на обе корки! Вот из-за таких-то и солнышко вставать не хочет! Боярин, чего смотришь? Зависки да в тиски! Блудчадович стоял в раздумье, уперев бороду в грудь. Отчего и вовсе стал походить на зубра? Ежели, конечно, сбоку смотреть. — Ты... — начал он, бросив на шумка из-под тяжелой боярской брови, недобрый взгляд. И толпа стихла. Ты давай не петляй. Прямо говори. Куда клонишь-то?» Шумок приосанился, огляделся. «Шиенка тонкая, сам сморчок сморчком, весь вывихнутый, изломанный». А горло не иначе луженое. «Человеческой жертвы хочет солнышко!» — объявил он ликующе. Толпа торопела моргала за индивелыми ресницами. Уйкнул девичий голос. «Вот тебя и принесем сейчас». Корвожадно пообещала шумку богатырского сложения баба. И все неуверенно взгоготнули. Потом вдруг задумались, переглянулись и, приподняв смоляные светочи, пристально смотрелись в шумка. «Эй, вы что это?» Он попятился и тут же провалился в сугроб по пояс. «Нашли бередейку! Кто ж мужиков-то в жертву приносит?» «Нет, в жертву, конечно, шумка приносить бы не стали. А вот потоптать, как водится, потоптали бы». «Спасло чудо!» На мохнатые снежные крыши, с замороженным на трубами дымом, лег внезапно нежный розовый отцвет. Шумно выдохнув по клубу пара, повернулись к востоку. Там, над обозначившейся вдруг зубчатой синеватой цепью Кудыкиных гор, уже разгоралась алая зарева, а через несколько мгновений явилось, взмыло в небо долгожданное солнышко. Все так и ахнули. А приглядевшись, охнули. По алому шару бродило, то появляясь, то исчезая, темное пятнышко. Хотите верьте, хотите нет, а только солнышко восходило, четное, второй день подряд».